Глава восьмая, в которой Джаспер Бек знакомится с гнездом в скалах. Глубокая тишина охватила нас, едва мы оставили за собой последние кустарники. Вместо диких криков «Держи, лови, не выпускай», которыми весь лес казался наполненным, вокруг нас слышалось только случайное падение оторвавшегося камня, плеск ручья, сбегающего со скалы, да отдаленный ропот моря. Несмотря на свою женскую юбку, наш проводник скользил с какой-то фантастической быстротой сначала под гору, потом опять в гору, вверх по скалистой тропинке, непроходимой ни для кого, кроме диких кос, до да моряков, убегающих от смертельной опасности. Сознание опасности делает всякую дорогу удобной. Нам она буквально придавала крылья. Мы карабкались почти на отвесные скалы, не замечая глубоких обрывов справа и слева. Звуки прибоя, казавшиеся близкими, стали постепенно удаляться, хотя все еще доносились с ясностью, доказывающей, что лежащее где-то под нами море не отделялось от нас ни лесом, ни постройками. Судя по страшной крутизне тропинки, по которой мы поднимались, и по времени, прошедшему от начала подъема, мы должны были находиться уже на весьма значительной высоте, а между тем наш проводник продолжал карабкаться все выше и выше. Страшные трудности горной дороги, однако, давали себя почувствовать. Собравшись силами, я все-таки добрался до вершины, оканчивающейся небольшой площадкой, и тут только остановился, чтобы перевести дух и помочь по возможности моим бедным товарищам. Сэд Баркер не нуждался в помощи. Со своим обычным хладнокровием взбирался он на скалу, прямо на четвереньках, осторожно и уверенно, как хорошая охотничья собака, избегающая напрасной траты сил. Долли Вендт довольно удачно играл роль дикой козы, очевидно, не забыв еще того времени, когда он, будучи юнгой, получил от матросов лестное прозвание «морской обезьяны». Только бедному Питеру плохо приходилось. Он еле двигался, распластавшись на брюхе, как черепаха. Пришлось нашему проводнику спускаться ему на помощь и втаскивать несчастного толстяка под руки. При этом старик продолжал добродушно ободрять нас на своем ломанном языке, «Не бойтесь, товарищи, вы здесь в безопасности. Я люблю моряков, я сам был матросом. Здесь переждете день или два, пока преследовавшие вас собаки не устанут. Теперь они потеряли ваш след и не найдут его больше, за это ручается вам старый оклер. А там можно будет и к морю спуститься. Ваше судно подождет вас, конечно. А раз будете на палубе, уезжайте поскорее, товарищи». Уезжайте, благо это вам возможно. Бедный Оклер не может уехать, и бедные девочки тоже не могут. Мы должны умереть здесь все вместе. Вам же, дай бог, вернуться на родину, товарищи. Старик Оклер желает вам этого от всей души. Без малейшего колебания последовал я за стариком, приглашавшим нас в темную пещеру, вход в которую скрывался за грудой громадных камней. Узкая деревянная лестница вела вглубь большой круглой впадины, футов 20 в глубину. Добравшись ощупью до конца этой лестницы, мы остановились, не смея пошевельнуться в темноте, пока наш хозяин не зажег довольно светлый фонарь, свет которого позволил нам оглядеться. Пещера оказалась довольно объемистой, и ее убранство доказывало, что в ней жили люди, не чуждые цивилизации. В одном углу стоял весьма приличный очаг с дымовой трубой и особым навесом, не пропускающим дождя. Около него на прибитых к стене досках помещались кастрюли, горшки, кружки, миски и тому подобное хозяйственное утварь блестящая чистотой. В противоположном углу было устроено нечто вроде постели с подстилкой из сухих листьев и трав, покрытых мягкими шкурами, поверх которых лежали подушки и пара теплых фланелевых одеял. Пол был обмазан глиной и чисто выметен. Посередине стоял деревянный, грубо сколоченный стол, покрытый чистым куском толстого полотна и две деревянных же скамейки. Ясно было, что хозяин этого странного дома, напоминавшего собой скорее недоступное гнездо горного орла, чем человеческое жилище, постарался устроиться, возможно, удобнее в пещере, скрытой от нескромных взоров. Ясно было и то, что хозяин этот никто иной, как старик, приведший спасенных им моряков в свое собственное жилище. Глубокое чувство благодарности наполнило мое сердце. Со слезами на глазах протянул я обе руки странному, но великодушному созданию. «Спасибо вам, товарищ». Никто из моих спутников никогда не забудет того, что вы сделали для нас сегодня. Дай нам, Бог, возможность отплатить вам тем же. Честное слово моряка, я с радостью буду рисковать жизнью за вас, как вы сегодня рисковали ею для спасения неизвестных вам людей. И если вы захотите оставить этот ужасный остров, клянусь вам, «Капитан Джеспер Бэг и весь экипаж Южного Креста будет счастлив оказать вам и вашим молодым барышням гостеприимство и отвезти вас, куда вам будет угодно». Мы пожали друг другу руки так искренне и дружески, как будто мы были старыми приятелями. Затем наш хозяин поставил фонарь на стол и стал хлопотать по хозяйству, не выказывая ни малейших признаков усталости. Казалось, будто он только что встал с кровати, а не карабкался более двух часов подряд на головоломные крутизны и отвесные скалы. Зато гости его все еще не могли прийти в себя. Питер Блей бросился ничком на постель, пыхтя и хрипя точно запыхавшийся паровоз, призывая в промежутках между припадками удушливого кашля всех бесчисленных святых католического календаря. Сет Баркер припал с разгоревшимся лицом к ведру с водой и пил, не отрываясь, точно лошадь, пробежавшая десяток верст по жаре. Да и я все еще не мог отдышаться, чувствуя удушье и колотье в левом боку. Один Долли Вент встряхнулся, как молодая собака, вышедшая из воды, и, взобравшись на верхние ступеньки приставной лестницы, принялся рассматривать окрестности, хотя разглядеть что-либо в окружающей темноте было совершенно невозможно. Но такова молодость. Напоминание о молодых барышнях очевидно возбудило в сердце юноши надежду увидеть одну из прелестных нимф леса, и эта надежда освежила юношу лучше трехчасового отдыха. Между тем наш хозяин продолжал болтать без умолку на своем странном языке, понимать который было нелегко. «Сюда никто не придет, товарищи. Это безопасное место. От всего безопасное, даже от сонного времени. Здесь вы отдохнете хорошенько, а завтра к вечеру дадите вашему судну сигнал, чтобы оно прислало за вами лодку, которую я проведу к пристани, известной мне и никому больше. Туда вы можете безопасно пробраться горными ущельями, невидимо для всех, а там уезжайте с Богом». Поскорее уезжайте, благо у вас есть родина, есть родные. У меня никого нет. Старый Оклер стал всем чужим на своей родине. Никто не вспомнит о нем после 12 лет отсутствия. Зачем же я стану уезжать отсюда, где прожил так долго? 12 лет времени малое, товарищи. Первые пять лет я жил здесь круглый год, даже тогда, когда все остальные умирали во время сонного сезона. Где же мне уезжать отсюда? Но вы торопитесь уехать отсюда до появления смертельного сна». Мы все насторожили уши при этих странных словах. Долли Вендт не смог сдержать своего любопытства и поспешил заговорить со стариком на его родном языке. Юноша прекрасно знал по-французски, так как его отец женился на девушке, служившей долгое время гувернанткой в Париже и передавшей сыну свои познания. Трудно передать радость, с которой старик услышал родной говор. Он чуть не расцеловал юношу и оба заговорили на перебой, точно побившийся б заклад, кто произнесет в возможно меньшее время, возможно большее количество слов. Спросите, Долли, что это за чертовщину болтал наш старик о каком-то сонном времени? Послушать, так выходит, будто мы здесь должны бояться сна больше всего на свете. Неужели же порядочный человек не должен никогда спать на этом острове? Что значит это бессмыслица, Долли? Обращаясь к Долли, я совершенно упустил из виду, что гостеприимный хозяин понимал английский язык. Услышав мои слова, он повернул голову в мою сторону и быстро проговорил. Не бессмыслица, а истинная правда. Два-три раза в году наступает страшное время. Никто о нем ничего не знает, когда и от чего и надолго ли. Знают только, что всякий, кто остается на острове, засыпает, чтобы уже никогда не проснуться. Заснете и вы, если не успеете уехать раньше. «Оттого и надо торопиться, чтобы не дождаться ужасного сонного времени». Старик, видимо, старался выражаться по возможности яснее, но мы все же поняли не больше, чем если бы он говорил по-китайски. Долли сделал отчаянную попытку узнать что-либо определенное, расспрашивая старика на родном языке, но французский рассказ оказался непонятнее английского объяснения. Он говорит, что японцы называют этот остров «сонным берегом», переводил Долли слова старика, и уверяет, что ежегодно, раза два-три, здесь поднимаются от болот какие-то особенно ядовитые туманы. Вот от этих-то туманов, так я понял, по крайней мере, непривычные люди болеют какой-то странной болезнью, по-видимому, неизлечимой.